Глава 24. 17 ноября. Проснулся в своей квартире. Первым делом схватился за телефон и набрал крота. «Да, Саш», — ответил он после второго гудка. «Тихо все, Тихо пока». Я машинально посмотрел на настенные часы. «Девять утра». «Пацаны сидят в двух тачках», — продолжил крот. «С них практически все видно. Как будет инфа, я тебе сообщу». «Добро», — ответил я и отключился. Рядом заворочила Светка, да и Булат вон подошел и положил свою голову на кровать. «Опять проблемы?» — не открывая глаз, спросила она. «По своей привычке я не рассказываю ей про свои дела. Есть мужские дела. Куда женщинам точно лезть не нужно. Она, в принципе, не лезла. Умный все-таки у меня, мадам». «Да есть чутка», — ответил я, продолжая лежать и думать о своем. «Завтрак? Да, давай». На слово «завтрак» Булат тут же завилял своим немаленьким хвостом и, оббежав кровать, тут же ткнулся головой в поднимающуюся с кровати Светку. «Да пошли, пошли!» — погладила она его по голове. «Тебе тоже сейчас завтрак приготовим, только я сначала умоюсь». Светка пошла в ванную наводить красоту, а Булат остался сидеть около двери, терпеливо ее дожидаясь. «Ну, а я начал думать насчет этих землян. Итак, меня закинули сюда». Какую бы я передал информацию своему боссу? Предположим, я на месте этих шпионов. Блюр, арканит, образцы точно. Это достать можно без проблем. Оазисы, облака, города, население, другие миры. Как тут и что, расписал бы как можно подробнее. Узнать про все это тут тоже не проблема. Вот и составил бы подробную аналитическую записку. Ее бы и передал с образцами на Землю какие там предпримут действия на основании моего доклада. Думаю, сначала они там охренеют. Они-то наверняка думали, что тут каменный век. Хотя, когда мы им ввалили в первый раз, ну, этим бойцам, они нас рисовали, и наверняка у них было совещание «Разбор полетов». А там умные головы. Хотя тут и умным-то быть не надо. Разберут по кадрам всю эту запись. Ту запись я и очень хорошо помню когда туман, стоя около мерцания, ну, около открытых ворот, показал им МФАК и потом закинул туда пару гранат. Но перед этим его и все вокруг снимала камера. Значит, видели и нас, и наши тачки, и наше вооружение, и вообще, как мы и что. Соответственно, на основании этой записи можно сделать выводы, что у нас тут не каменный век, а более-менее существует цивилизация, производство и промышленность. Да, млядь. «Одни те наши баги чего стоят? Обвесы? Опытный военный глаз это сразу отметит. Сообщит ли этот олигарх о нас еще куда-то выше? А куда выше? Только президенту или кому-то из правительства?» «Сильно сомневаюсь. Мы с Герой вчера долго общались, он сказал, что у этого чувака своих амбиций хватает, и делиться он не привык. Значит, что? Значит, он будет пытаться подгрести все под себя. Ну как, млядь? Перекинет сюда людей?» И они нас тут начнут отстреливать? Тоже двояко. Мы же можем открыть ворота, метнуться на землю, разнести там все в пух и прах, ну, я имею в виду их этот институт. Это он, скорее всего, тоже понимает. Про линзы и ламборгини они наверняка знают. Бля, думал и так, и эдак. Никакие идеи в голову не лезли. Одно я знал точно — они не успокоятся. Трезвонить на весь мир об открытии другого мира они тоже не будут. И их сразу отодвинут от ворот. Ведь это не тупая разведка где-нибудь в тундре или на необитаемом острове, где есть интересы нескольких корпораций. Это там пришел, копаешься в земле, нашел то или это, и пошла разработка. Прокладываются дороги, строится жилье, завозится техника и так далее. Но тут живут люди. Мы, которые уже пару раз им дали по зубам, и которые дали понять, что мы их тут видеть совсем не хотим. Каким бы крутым и богатым этот олигарх не был, но силёнок у него явно недостаточно, чтобы провести силовой захват какой-то территории тут у нас. Нас больше, гораздо больше. Наш мир и мир Белазов, откуда легко можно в течение суток нагнать бойцов за деньги, которые будут палить, не переставая. К той нашей армии он тоже обратиться не может. По всё той же причине его военные быстро отодвинут от ворот. Бля! У меня тут же сердце начало биться сильнее. Не очень мне хочется воевать с нашей армией. Они нас в два счета почикают. Приказ будет и все. Там же наши пацаны, да и шансов у нас ноль. Мля, вот же уроды. Такой у нас тут мир спокойный. Нет, лезут какие-то ухари, хотят власти и денег. Тут бабло, много бабла. Огромный пирог, который тут же захотят взять под свое крыло сильный мир и сего Только не олигархи, а те, кто сидит в Думе. Олигарха просто снесут. Он не политик, он просто крупный бизнесмен. Если в это включится президент, а он по-любому включится, как только узнает о воротах, то все заберут под контроль государства. Тогда что? Что он со своим этим погонщиком предпримут? То, что они не откажутся от проникновения сюда точно. Да что они, малять сделают? Что от них ждать? Я бы на их месте про блюр и арканит молчал в тряпочку. Да, это миллионы, миллиарды долларов. Но, во-первых, того же блюра нужно десятки, сотни тысяч тонн. В аналитической записке наверняка указали, что это за жидкость и что с ней можно делать. На Земле куча техники, где можно ее использовать. Ха до этого олигарха просто грохнут те же самые нефтяники, когда узнают, что где-то есть залежи столь ценного, и безумно полезного ископаемого. Не, про Блюрон он будет молчать, точно так же будет молчать и про арканит. Военных хлебом не корми, отдай какую-нибудь новинку. Танк из арканита, броневик, обвес для солдат. Да они, млядь, вообще неуязвимые будут. А пиндосы? Эти заклятые партнеры России. Эти ушлепки точно поднимут вой на весь мир. Что вот русские такие нехорошие открыли другой мир, гонят оттуда ресурсы и не хотят делиться? Так и до войны недалеко. А стоит только этих несущих демократию, хаос и разруху по всему миру допустить до ворот, а потом и сюда, то все, тут вообще бедлам будет. Ведь инфу про Блюр и Арканит тут же сольют. Информационный мир Земли буквально взорвется от новостей. Про всяких психов, ученых, различные научные организации, которые захотят сюда попасть для изучения, просто так. Я вообще молчу. А особо умные ухари. Тот же захотят застолбить себе территорию. построить там те же домики, гостиницы, базу отдыха и все, Будут возить сюда богатеньких буратино. И вполне возможно, что кто-то из них сделает так, как было в том поселке: Вы платите, мы молчим и вас охраняем. Делайте, что хотите. И всем этим кренделям будет нужен свой человек на воротах. Тот, кто будет к ним лояльный то не будет задавать лишних вопросов, а будет по первому требованию запускать и открывать эти ворота. Будет ли это позволять делать этот олигарх и его люди Вопрос. Если нет, его тут же уберут. Проще поставить на его место другого, более лояльного человека. Однозначно, грызня за ворота будет. Им было бы гораздо проще, если бы они, например, открыли ворота в мир динозавров. Подальше от Германа и его отца. Там девственный мир. «Изучай его и делай, что хочешь». А у нас уже цивилизация. И мнение далеко не глупых людей, которые не хотят сюда пускать различные корпорации для выкачивания ресурсов. Потому что стоит их пустить, и практически сразу тут будет жопа. Я бы даже сказал «жопище». Такого спокойствия, как сейчас, не будет уж точно. Хотя и в мир динозавров, и вообще никуда их пускать нельзя. Рано или поздно они на нас наткнутся, обнаружат, и тогда будет еще хуже. Если сейчас они не могут закрепиться, то в том случае у них уже будет база, и выковырять их оттуда мы уже не сможем». «Милый, иди завтракать!» — послышался голос Светки с кухни. «Мля, только мысли поперли. Хотя так можно думать до второго пришествия. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Будем решать проблемы по мере их поступления». Поднявшись, прошлепал в ванную, привел себя в порядок и как был в трусах, так и пришел на кухню. Светка по ней порхала в каком-то прозрачном пеньюаре и выглядела достаточно аппетитно. Булат уже сидел и точил из своей миски, даже маленькой кастрюли. Мясо вон она ему навалила. Ох и здоровый же он, чувак! Мы его тут взвесили 152 килограмма! И ест он как не в себя. Но красавчик, шерсть черной лосницы переливается. Саша, вернись! ослышался голос Свет, и передо мной на столе очутилась кружка с кофе, а рядом тарелка с омлетом. «А, да, спасибо!» Через 30 минут позавтракав, одевшись, чмокнув Светку и погладив по голове Булата, я уже спускался вниз, поздоровался с консьержем и вышел на улицу. Около подъезда меня уже ожидали пацаны. «Доброе утро, шеф!» — бодро поприветствовали меня ребята, стоящие около двух кадиллаков. «Здорово, мужики! Поехали в сервис!» Пока ехали, я прям весь извелся, Чувствовал себя как-то не так. В голову эти земляне так и лизли. Снова достаю мобильный, набираю крота. «Да? Пацанов твоих нашли?» «Нет», — ответил наш гонщик. «Ищем? Но найдем, все равно». «По сигналу тихо?» «Да, тоже тишина. Гера вчера аппаратуру дал, две машины мы тут в скалах спрятали. С его слов, эта аппаратура захватывает весь этот квадрат. Это если эти уроды в нем окошко откроют?» «Хорошо, держите меня в курсе!» Отключился и, глядя в окно, снова думай. «Кстати говоря, Колун вчера отзвонился. Сказал, что они отработали всех людей, которые за эту неделю обратились или кого привезли в пункт приема. Бабы этой там никто не видел. Значит, это точно. Она — засланный сюда казачок. Вернее, они. Но как выглядит мужик, мы не знали. Да и сколько их, тоже не знаем. Но я, блядь, очень надеюсь» что эти уроды все прибудут на открытии окошка земли. Там-то мы их и возьмем. Никуда они от нас не денутся.